В Карамзина истории найти можно и должно. Я млицес, да и князей мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затихс. О, еще бы. Тачас же ответил князь, князей мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня. Мне кажется, я последний. А что касается доотцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армией подпоручик из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Япончина чутилась тоже из княжон Мышкиных. Тоже последняя в своем роде? Хе-хе-хе. Последняя в своем роде? Хе-хе. Как это вы оборотили? Захихикал чиновник.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 — Да, я Рогожин. — Парфен. — Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных? — начал было с усиленной важности чиновник. — Да, тех, тех самых. Быстро и с невежливым нетерпением перебил его Черномазы, который, вовсе прочим, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю. «Да, как же это!» — удивился до столбника и чуть не выпучил глаза чиновнику, у которого все лицо тача же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. «Это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил?»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 «Рассердился, то он рассердился, да, может, и стоило», — отвечал Рогожин, — «но меня пуще всего брат доехал». «Про матушку нечего сказать, женщина старая, четь именее читает, со старухами сидит, и что Сенька брат порешит, так тому и быть. А что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с. Но правда, я тогда без памяти был». Даже, говорят, телеграмма была пущена. Да, телеграмма-то к тетке приди, а она там тридцатый год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенко, а еще пуще того. Телеграмма-то она испужалась, да, не распечатывая, в часть и представила. Так она там и залегла до сих пор. Только коню Василий Васильевич выручил, все отписал». С покрова парчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые, золотые, обрезал. Они, дескать, эво на каких денег стоит? Да ведь он за это одну в Сибирь пойти может, если я захочу. Потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховая, обратился он к чиновнику.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 «И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь!» «Вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет», — продолжал он князю. «А, может, и знаюсь», — тормошился чиновник. «Лебедев знает. Вы, ваша светлость, меня укорять изволите. А что, коли я докажу?» «Он та самая Анастасия Филипповна и есть, через которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, А Анастасия Филипповна есть барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а, знаете, с некоим Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ» и большую дружбу на этот счет с генералом Япончиным ведущее. «Э — -э, Да ты вот что! — действительно удивился наконец Рогожин. — Чу, черт! Да ведь он и впрямь знает! — Все знает, Лебедев все знает. Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть все углы и проулки знаю, и без Лебедева... Дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и коралию, и княгине Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.